Дорога западное направление. Территория России протекторат Москвы. Территория России протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации РА. 2 2 й год, 31 ч и с л о пятого месяца, вторник, 27-20. т Путь до территории русской армии занял три дня. Конвой увеличил скорость, ночелки сократились. территорию Конфедерации Южных Штатов мы проскочили за полтора дня, не заезжая ни в один город и только раз заправившись топливом и заполнив резервные емкости в маленьком форте заправки в верховьях какой-то реки, название которой я даже не спросил, небольшая и не Рио-Гранде, другая какая-то. пейзаж начал меняться, видимо ближе к заливу воздух становился более влажным, ручьи становились все больше. Местами превращаясь в целые леса, дорога петляла м е ж холмов, все чаще и чаще п е р е е з ж а л и мосты через реки. Утром последнего дня колона н проскочила блок московских внутренних войск, где от нас отделились три Камаза, которые с о м о н о в с к и м и тиграми пошли на новую Одессу, уже под дружественной территории. Для нашего конвоя эта территория тоже не была враждебной, независимо от взаимоотношений властей. Дорожные указатели были на русском языке, иногда д у б л и р о в а с ь на английском. Дорога из мест пустынных и диких вышла в места более населенные, по крайней мере вдалеке мелькали какие-то строения. На дороге стали попадаться встречные машины, в основном, как и говорил Владимирский, УАЗы и Нивы всех видов. Один раз на встречу проскочил черный г е л е н д в а г е н с мигалкой, а за ним Тигр с пулеметом, надписью ВВ на бортах, битком набитый солдатами в камуфляже. Не зря говорили, наверное, что сюда немало откачивало, особенно проворовавшихся любителей машин с мигалками из старого света, которые теперь катаются с ними по саване, пугая местную ж и в н о с т ь На блокпостах о колонии знали, пропускали без особых формальностей, только проверяли путевой лист. Граница московских владений территории русской армии выглядела как два расположенных напротив блока. На одном из которых крутились с а м о н о в ц ы в камуфляже и з а л е н т о ч к и а на другом солдаты в камуфляже местных расцветок. Впрочем, на обоих постах к о н в о ю отнеслись одинаково дружелюбно. Видимо, два блока друг напротив друга были данью скорее политики, чем демонстрировали реальную взаимную враждебность. Во время последнего перегона Мария Пилар все же выбилась из сил и немцев посадил за руль ее машины одного из бойцов. А сама с и н е р и т а дремала в Тойоте справа от меня, не взирая на тряску. Начинала опускаться темнота. Мне уже толком не удавалось разглядеть пейзажи моей будущей родины, лишь кое-где вдали от дороги м е л ь к а л и какие-то фонари и прожектора. Конвой шел, включив весь свет. Дорога превратилась в посыпанную щебенкой и чем-то п о л и т о й для закрепления грейдер. Зубастые внедорожные покрышки гулко гремели по нему. заставляя спящую Марию Пилар ворочаться и иногда вздрагивать. Обычно к этому времени к а н о й останавливался на привал, но до пункта назначения оставалось не больше часа, и немцев гнал и гнал колонну вперед. Даже меня охватило какое-то о ц е п е н е н и е хотя казалось бы, за проделанный путь должен был привыкнуть. Наконец впереди показались многочисленные о к н и прожекторов. Мы проскочили, не останавливаясь, один блок, затем подъехали ко второму. тянулись в ярко освещенные ворота со шлагбаумом. Я увидел из окна машины капитально обустроенный воб. Возле ворот находился бетонный капонир, в котором укрылась БМП-1, направив пушку в ту сторону, откуда мы приехали. Конвой начал разделяться на две колонны. Броня заворачивала налево, а грузовики, сбросив скорость, медленно двинулись прямо. Я растерялся, но из о с т а н о в и в ш е й с я БРДМ выскочил немцов. Подбежал к моей машине и сказал: "Вы давайте прямо за грузовиками до следующих ворот. Проезжайте в них, затем первый поворот налево. Уплететесь в ворота, заезжаете, паркуетесь. Это гарнизонная гостиница. Вас там ждут. Я связывался. Машину девушки отгоним с собой в парк, чтобы не возиться. А завтра за вами прямо на ней заедет Быхов. Заедет в десять. в о п р о с ы есть? Вопросов нет. До завтра. Спасибо, Володя." Поблагодарил я. Давай удачи, крикнул он, отбегая. Отдохните хорошенько. Я пристроился за грузовиками, догнав медленно двигающуюся колонну. Примерно метров через пятьсот были следующие ворота со шлагбаумом. Возле них стоял солдат с а к а с т 1 0 3 с подствольником, висящим наискось т на груди стволом вниз. Он, видимо, ожидал нас, потому что без вопросов поднял шлагбаум. И махнул рукой на о т с в е ч и в а в ш и й в лучах ф о н а р е й указатель г а р н и з о н н а я г о с т и н и ц а показывающий влево. Я свернул под у к а з а т е л е действительно метров через двести, въехал в открытые ворота в заборе, огораживающем довольно просторную парковку, перед скромным белым двухэтажным зданием со светящейся вывеской гостиница над подъездом. Припарковав с е м ь с пятку поближе к подъезду, заглушил хорошо потрудившийся дизель. Видимо, наступившая тишина разбудила Марию п и л а р которая вскинулась, огляделась вокруг непонимающими глазами. Я сказал ей, что все, приехали, что мы уже на базе и идем спать в гостиниц. у Она спросила, где ее машина, и я сказал ей т о что мне самому объяснил немцов. Она сонно кивнула, с трудом выбралась из машины. Я подхватил заднего сидения свою сумку и ее рюкзак, закинул все это себе на плечо. И подумав, другой рукой взял Марию Пилар под руку, чтобы она не промахнулась мимо двери на входе. На мой взгляд, она была вполне способна на это. В просто отделанном и частично освещенном холле я нашел стойку, за которой стояла молодая женщина в светлой серовато-зеленой повседневной форме с погонами сержанта. Мы подошли, и я не успел раскрыть рот, как женщина спросила: «От немцова?» Я лишь кивнул. И она протянула мне два ключа с пластиковыми бирками, на которых были выдавлены красные номера 222 и 223. Заселяйтесь, отдыхайте, сказала она, что-то записывая. Вас будит завтра. Меня в половине девятого, а девушку. У вас внутренние телефоны есть? Разумеется, кивнула она. Из номера в номер звони т ь через ноль, ноль и номер комнаты. Девушку тогда я сам разбужу, если получится, ответил я. Женщина сержант мимолетно улыбнулась, затем попросила наши идентификационные карты. Я протянул ей свою, а у Мари и п и л а р пришлось просить дважды. Она смотрела на меня ничего не понимающими и невероятно сонными глазами. Наконец она поняла, что я у нее прошу, р а с с т е г н у л а маленький карманчик на бедре, вытащила свою карту. Женщина в форме просто считала сканером штрих-коды и вернула документы. Спокойной ночи, отдыхайте. Завтра вас разбудим. Завтрак у нас накрывают с восьми утра до десяти. Я снова подхватил багаж и спящую красавицу и потащил это все по лестнице на второй этаж. Свет в коридоре горел в дежурном варианте, не ярче ночников, поэтому к номерам на дверях пришлось присматриваться. Как и ожидалось, нам выделили два соседних номера. Я бросил свою сумку на полозе дверей двести двадцать второго. Довел Марию Пилар до следующего, открыл ей дверь ключом, нащупал внутри выключатель, завел ее внутрь и положил ее рюкзак на кресло. Затем пошел обратно к выходу. Неожиданно она меня остановила, обняла за шею и поцеловала в губы. Ее губы были теплыми и удивительно нежными, и поцелуй был не жаркий, любовный, а тоже просто теплый, нежный. Затем она улыбнулась, сказала: «Грациес». И легонько почти незаметно подтолкнула меня к выходу и шепнул ей: «Приятных снов» и пошел в свой номер спать.